Как на на деньги Местком подарок купил. На станции Завитая у Сурийской дороги имеется бедная вдова, гражданка Силаева. Дело вдовье трудное, как известно. Вдове тоже нужно кушать и пить. Мыкалась вдова, мыкалась и обратилась в Местком. «Дайте мне службу, товарищи». Местком внял просьбам вдовы и устроил ее на место тут же, в Месткоме. Должность легкая и прекрасная, вдову призвали и сказали. "Тетка, будешь пять печей топить, пять коридоров мыть, а равно и пять полов. Мусор будешь убирать ежедневно. А чтобы тебе не было скучно, еще будешь носить воду». «А сколько жалования?» — спросил вдова, шмыгая носом. Месткомщик по фамилии Моложей сделал арифметический подсчет. Пять коридоров помножить на пять печей, прибавить пять бочек мусора и разделить на пять кадушек воды равняется 5 рублей. И объявил тетке Силаева результат. Будешь получать 5 рублей в месяц. Благодетели вы наши! Завыла тетка и ухватилась за половую тряпку. Тетка не расставалась с тряпкой 10 месяцев. Тетка носила, тетка таскала, тетка мыла, тетка прибирала. На одиннадцатый месяц ей заявили. Тетка, мы тебя на новую квартиру переводим, а в твою прежнюю комнату пробиваем дыру». «Благодетели вы наши!» — завыла она. Дыру пробили, тетку перевели, и тётке заявили. «Нужно будет белить стены, изволь начинать». Тетка понеслась за известкой, побелила. Приходит получать за побелку. «Пять рублей тебе следует», — объявил ей моложай. «Благодетели вы наши!» — завыла тетка. «Только тетя. — добавил Моложай. — На эти твои пять рублей мы купили портрет и подарили его железнодорожной ком-ячейке. — Благоде начала была тетка, но осеклась и добавила. — Как же это портрет? Я, может, портрета-то и не хотела? — Как не хотела? — сурово спросил Моложай. — Ты, тетка, думаешь, что говоришь. Как это портрета ты не хотела? Тетка оробела. — Ну ладно, — говорит. — Портрет так портрет. Только раз вы уж красавцы подарили на мой счет, так напишите на портрете дар тетки Силаевой. Моложай обиделся. Ты нездорова, на портрете писать про такого ничтожного человека, как ты, мы не будем. Тут тетка уперлась: Не имеете права, мои деньги. Ты, тетка, глупа, сказал моложай. Да ты не ругайся, ответила тетка. Деньги мои. Отлезь от меня, сказал моложай. Мои деньги! Несколько истерически заметила тетка. Тут Моложай рассердился окончательно. Но что дальше произошло, неизвестно, потому что в корреспонденции Рабкора сказано глухо. Товарищ Малажай наговорил ей кучу дерзостей. Дальше мрак окутывает историю. Но есть приписка в корреспонденции Рабкора «Добрые люди УЧК и Дорпрофсожа» Распорядитесь, чтобы местком уплатил жалование Силаевой с 1 января по 1 октября 1924 года, когда она в месткоме мыла полы и таскала воду по настоящей, правильной расценке. Во-вторых, нужно тётке уплатить 5 рублей и разъяснить месткомщику-моложаю, что на чужие рабочие деньги дарить портреты нельзя. Это называется эксплуатация.